Похлёбка из чечевицы. Я кормлю домашних чечевичной похлебкой регулярно. Понадобится мясо на кости, около 1-2 килограмма. Можно больше или меньше, в зависимости от того, какую густоту суп вы хотите получить. Если варить похлёбку, то чечевицы должно быть больше. Одна крупная картофелина или две среднего размера, две луковицы, одна в бульон, другая в зажарку. Одна морковь среднего размера, два крупных помидора, три зубчика чеснока, зелень, петрушка, кинза, можно обойтись только петрушкой. Сварить бульон. При варке добавить целую луковицу, потом ее вытащить, снимая пену. Чечевицу перебрать, промыть, можно не замачивать. Засыпать в кастрюлю и обязательно перемешать. Чечевица имеет свойство сразу же слепаться. И если не перемешать в кастрюле, сварится кому. Добавить нарезанный кубиками картофель. Мясо, если мягкое, нарезать на небольшие кусочки и вернуть в бульон. На сковороде обжарить репчатый лук, добавить морковь, порезанную кубиками. Подлить бульон, убавить огонь и закрыть крышкой. Добавить помидоры без кожицы, долить бульон. Потомить еще несколько минут по крышкой, Переложить заправку в кастрюлю. Когда чечевица и картофель будут готовы, положить лавровый лист, дать повариться минут пять, в конце посолить, поперчить и добавить зелень, смешанную с чесноком.